Глава 5. Эмиль Курдашов был далеко не самым влиятельным среди глав родов, да и сам род по количеству болдеров был весьма средним. Лишь острый ум и природная изворотливость позволяли ему избегать серьезных конфликтов и не вступать ни в какие коалиции, поддерживая ровные отношения со всеми сразу. Этому же он пытался учить и сына, но Готлиб совершенно не желал прощаться с беспечным и беззаботным временем Примеряло Курдашова-старшего с вопиющей безалаберностью отпрыска только то, что наследник, основные качества отца, все-таки унаследовать смог, поэтому надежда, что, став постарше, тот образумится, еще в сердце мужчина жила. Оба они, и отец, и сын, сидели в рабочем кабинете главы рода в поместье, заняв старинные обтянутые кожей кресла и обсуждали произошедшее на приеме у Стуковых. Значит, сын Ричарда смог победить старшую дочку Крыловых. «Так, отец», — кивнул Готлиб, — парень был удивительно серьезен что тоже о многом говорила курдашову старшему и она была болдером готлип снова кивнул а рассказов малдер парень только развел руками произнес по крайней мере так считается о том что он стал болдером не объявляли не объявляли задумчиво потер подбородок Имануил. к тому же он продолжает ходить в школу для малдер добавил готлип но смысл туда ходить если уже поднял ранг это весьма интересный вопрос сын ответил курдашов старший «Вот только будь он Малдером, как бы он смог победить Крылова?» «Никто не знает», — ответил парень. «Дрейк сказал, что и пальцем ее не трогал. Да и там все было в воде. Она же водница. Значит, силу свою она выпустить успела. Он бы к ней просто не подошел. Но не сама же себя она вырубила. А у него какой дар? У Дрека?» — уточнил Готлиб. «Огонь. По крайней мере, он мне показывал, что может небольшое пламя зажигать». «И что, ни единого следа применения магии огня не нашлось?» — прищурился мужчина. «Ни единого, — покачал головой тот, — ни на ней самой, ни где-либо еще. Вообще ощущение, что она просто так сознание потеряла, сама, ни от чего». «Просто так, — говоришь?» Тут глаза Эммануила расширились. «А если у сынка Ричарда другой дар открылся?» «Невозможно, — с сомнением произнес готлиб Если бы ты чуть больше времени проводил за изучением библиотеки рода и меньше по бабским койкам, то не болтал бы, попусту показывая свое невежество». «Давно ты видел его последний раз?» «Да месяца четыре назад», — почесал переносицу Курдашов, младший. «Не задумывался, почему такой долгий срок он не показывался. Просто если Ричард действительно смог каким-то путем открыть еще один дар магии в сыне, то он будет об этом молчать. Слишком подобное знание ценно. Уверен, в «Магии огня» Дрейк рассказов по-прежнему Малдер, и любая проверка это подтвердит. Но вот что у него за второй дар?» Вот это уже очень интересно». Иммануил посмотрел на отпрыска. «Значит так, сынок, постарайся свои отношения с наследником Рассказовых укрепить. Слишком не навязывайся, но покажи, что ты на его стороне». «Да мы и так друзья», — произнес Готлиб. «Сынок», — осуждающе покачал головой Эмануил, «не заставляй меня думать о тебе хуже, чем ты есть на самом деле. Все, что было четыре месяца назад, можешь забыть». Расклад поменялся. Старые отношения в прошлом. Надо устанавливать новые. «Ну что, доигралась? сурово смотрел на дочь Крылов. Хуан Сигизмундович был человеком жестким, но в дочках души не чаял, отчего и баловал чрезмерно. И сейчас, глядя на понуро сидящую старшую дочь, понимал, что виноват только сам, что слишком много им позволяет. Подняла ранг и решила, что теперь можешь творить все, что угодно. «Пап, я...» — Что, папа? — оборвал открывшую было рот Сюзанну тот. — Опять-то натворило делов, а мне расхлебывать. Но почему я? — глаза девушки вновь наполнились слезами. — Это опять он! — Да-да, — хмуро буркнул Крылов. — Именно он на территории Стуковых размахивал водной магией направо и налево. Именно он обещал при всех из тебя что-то выбить. — Но папа! — Да что папа-то? — взревел разъяренным медведем глава рода. «Мало того, что он при всех признал, что это именно он тебя обесчестил. Если бы ты просто ушла, не ввязываясь в конфликт, то я бы это использовал, чтобы стребовать срасказовых побольше отступных. Но ты этим своим нападением все перечеркнула. Болдер нападает на Малтера. После такого любые наши притязания на какое-либо возмещение будут подняты на смех. Я понимаю, совсем поникла Сюзанна, не зная, что больше сказать в свое оправдание». «Но знаешь, дочь, чем ты опозорила наш род больше всего», — взяв себя в руки уже спокойней произнес Крылов-старший. «Тем, что ты ему проиграла. Малдор победил Болдера На следующем собрании глав родов я удивлюсь, если меня не начнут смеяться прямо в лицо». «Прости, папа, я не знаю, как это произошло», — тихо пробормотала Сюзанна и сама не понимая, как такое могло случиться. «Какую магию он применил», — после недолгой паузы уточнил мужчина. «Я не знаю», — со вздохом призналась девушка. «Я только собралась ударить по нему водой, и все, темнота. Меня словно раз и выключили. Когда очнулась, вокруг стояла и глазела толпа, а он, как ни в чем не бывало, подпирал стену с видом, будто все это ему до чертиков надоело. Он хоть сказал что-то перед тем, как ты... тебя... Но я сказала, что ему конец», — потупилась Сюзанна. И он ответил, что конец мне, если воду не уберу, — Я еще сильнее разозлилась, крикнула, что он мне неровне. Он что-то еще пробормотал. Я не расслышала, что, но смотрел презрительно, как на дурочку деревенскую. Я вспылила, ну а затем все. Вздохнув, Крылов старший только покачал головой, пробормотал. И за что мне это все? В общем, так, дочь моя. Посмотрел он на девушку долгим взглядом. От этого позора нам не отмыться. Но есть шанс выйти с наименьшими репутационными потерями для рода. Как посмотрела она на отца? «Тебе надо женить», — Дрейка, рассказыва на себе. «Папа!» — вопль негодования вырвался из груди старшей дочери главы рода, а сама она вскочила на ноги вся красная, отприлившей к лицу крови. «Что, папа?» — мужчина отвернулся в сторону. «Драки между мужем и женой, но ну, или будущими мужем и женой», — выделил он голосом слова. «Это их внутрисемейное дело, и рода не касаются». «Я... я...» «Я понимаю», — шмыгнув носом, Сюзанна опустилась опять на диван и надолго замолчала. «Вот-вот, подумай хорошенько», — произнес напоследок мужчина, а затем вышел, оставляя дочь одну. Когда в понедельник я высадился у ворот школы и неторопливо, перекинув ремень сумки через плечо, прошел на территорию, то сразу почувствовал некоторый диссонанс. Что-то было выбивающееся из нормального порядка вещей. Задумчиво постояв, я понюхал воздух, Затем попытался оценить прозрачность атмосферы и фазу Луны, которая еще было неплохо видно над самыми верхушками деревьев. Но нет, с этим было все в порядке. «Дрейк, привет!» — пыхтя от натуги прокричал мне один из одноклассников, и я с линцой махнул в ответ, все еще ища ту неправильность, что продолжала царапать мне подсознание. «Не отвлекайся!» — отдернул того Иванов на мгновение, пройдясь по мне неприязненным взглядом, а затем вновь принимая пинать кого-то на земле. Герой простолюдин сегодня был тоже какой-то не такой. Я посмотрел в спину такаюки, задумчиво хмыкнул и пошел дальше, то и дело натыкаясь на замерших и каких-то растерянных школьников, что постоянно шушукались между собой. И только потом, когда я уже почти дошел до класса, до меня дошло, что было там самым неправильным — Иванов. Почему-то сегодня толпой били не его, а он сам бил кого-то толпой, в которой был как минимум пятеро моих одноклассников. Хмыкнул про себя, все-таки подговорил такаюки кун народ на бунт. Ну ладно, это его путь. Еще хлебнет полной ложкой, придет понимание. Когда минут через пять они, что-то шумно обсуждая и гагача, ввалились в класс, я уже сидел на своем любимом месте и, развернувшись к окну, задумчиво вспоминал интересные задачки из занимательной физики. «Ну что?» — без церемону, уселся прямо на мою парту Иванов, довольный, как объевшийся сметаны кот. Форменный пиджак на нем был расстегнут, рубашка топорщилась мятым воротом, но гонор изнутри пятиклассника так и пер. «Сидишь?» «Скоро мы твоим дружкам-аристократикам покажем, где раки зимуют. Ша, кончилось ваше время. Теперь мы тут будем главные». Зевнув, я посмотрел на растянувшего рот в широкой улыбке парня, спросил с некоторой отстраненностью, все еще пребывая одной частью мозга в прочитанной книге, «Слушай, Такаюкий-кун, вот ты для чего остановился сильнее?» «Для того, чтобы давать отпор таким, как ты», — немедленно ответил он. «Тому типу перед школой, кто бы он ни был». «Ты тоже давал отпор, или вы просто его толпой запинали?» «Он хотел нас унизить, а ты хочешь стать болдером?» задал я, сбивший его на секунду с толку, вопрос. «Конечно хочу», — фыркнул парень. «Тогда, получается, — начал я развивать мысль, с учетом существующей методики обучения, тот тип просто хотел дать вам возможность развить свой дар. Так же выходит?» «Дар можно развить не только испытывая унижение, но и унижая самому», — насупившись, ответил Иванов, — уже чувствуя, что я начинаю клонить куда-то не туда. То есть ты с остальными просто решил тоже поднимать свой дар через унижение других? Значит, все эти разговоры про отпор, обман? Я чуть дернул бровью, с некоторым сомнением, глядя на посмурневшего одноклассника. Тогда ты просто занимаешься подменой понятий и ничем не лучше других. Я не такой, как другие, — взвился тот, сжимая кулаки. Не заметил, — спокойно ответил я ему. Хотя можешь не переживать, осуждать не стану. мне вообще как то пофиг каким путем вы тут ранги решили поднять ваше дело не мое слышь ты с угрозой в голосе протянул иванов я тебя сейчас врежу такаюки не надо внезапно вмешался еще один наш одноклассник дрейк прав мы собирались просто не давать себя в обиду нападать первыми это не защита глупец подумал я как раз таки самая лучшая защита это превентивное нападение но вслух говорить не стал Можно тысячу раз объяснить, что огонь жжется, но поймет он это только, когда сам сунет палец в пламя. Такаюки тоже был не согласен, но почему-то тыкал в меня пятерней, пытаясь обвинить, что это я тоже кого-то унижаю. Вот только поддержки не нашел, а я вновь зевнул, спать хотелось неимоверно. После урока физики, стоящего третьим в расписании, на котором Аристар не неистовствовал особенно, отчего без сознания звонок с урока встречал аж пятеро учеников, он внезапно подошел ко мне. Отношения у нас с ним складывались замечательные. Я быстро выбился в лучшие ученики и любимчики и вечно недовольного учителя, поэтому он ко мне обращался не по фамилии, как к остальным, а по имени, что слыло знаком наивысшего доверия. «Послушай, Дрейк», — произнес он, — «я тут узнавал, ты не состоишь ни в одном школьном клубе. Почему?» Но я на секунду даже прекратил складывать сумку, пытаясь найти удобоваримый ответ на этот вопрос. «Они все неинтересны. Клуб карате для дебилов, которые решили себе отшибить, и так последние мозги. В эту же категорию абсолютно бесполезных идут и все остальные спортивные клубы. Клуб садоводов и кулинарии — это девчачья тема, мне неинтересна». Компьютерный клуб пробовал, но они слили мне все бои в контру, и там мне просто скучно. «Да, но есть еще один клуб», — улыбнулся конопля над ними губами. «Какой?» — посмотрел я на него. «Мой личный. Клуб физики». Вот это было что-то новенькое. По крайней мере, в списке общедоступных клубов его не значилось. И плюсом там было магическое слово «физика», на которое я не мог не клюнуть. Согласие свое тут же дал, и мы, пользуясь тем, что началась большая перемена, пошли знакомить меня с клубом. По дороге аристарх Хедмондович ловко подставлял подножки бегающим по коридору ученикам, а когда те на полном ходу улетали бороздить носом пол, с нескрываемым удовольствием им орал, что морать пол в коридоре запрещено, и кровью в том числе. Я, кстати, тоже был за чистоту, даже поделился платком с одним из грязнул, чтобы тому с подручней было оттирать кровавые пятна с пола. Само помещение располагалось за неприметной дверью в правом крыле школы на втором этаже. Но зайдя внутрь, я испытал изумление, граничащее с благоговением. Настолько содержимое внутри контрастировало с невзрачностью самой двери снаружи. Это же газоразрядный лазер, подскочил я к установке на первом столе. А этот трансформатор Тесла? Пробежав глазами дальше, я увидел десяток радиоизмерительных приборов, затем несколько мощных компьютеров, за которыми не рубились стрелялку по сети, а что-то увлеченно программировали два индивида чуть помладше и остановил свой взгляд на дергающемся в конвульсиях антропоморфном роботе, к которому тянулись от компьютера несколько проводов. «Сергей, Василий!» — позвал тех Коноплян. «Вот новый член клуба, Дрейк Рассказов. А это повернулся он ко мне». Две подающие неплохие надежды звезды физики с четвертого класса. Парни тут же засмущались, потупив очи долу, затем вновь остановили взгляд на мне. «Смотри», — прошептал Василий, толкнув локтем напарника. «Аристократ!» «Аристократ, аристократ!» — покивал я головой. Прошел к роботу, придирчиво смотрел. «Что с ним пытаетесь сделать?» «Да запрограммировать на нормальное движение, вот только не выходит», с легким стыдом в голосе произнес Сергей, почесав затылок. «Сейчас посмотрю», — ответил я. «Так, парни, вы пока знакомьтесь, а я в учительскую». Определив, что у нас вроде общение начало складываться, физик поспешил на выход. Дождавшись, когда Арестар Эдмондович свалит в закат, я засучил рукава, сел за компьютер, где была прописана очередность команд для движения робота, и принялся изучать. «Слушай», — попытался отвлечь меня Василий, — «может, мы сами покумекаем? Для неспециалиста может быть сложновато». Но я только махнул рукой, чтобы он отстал. Все их программирование было детским лепетом по сравнению с тем огромным пластом знаний моего прошлого мира относительно управления големами и элементалями. Они же, как этот робот, не имеют никакой свободы действия, все только по внедренному магом алгоритму. Нет, я не умолял достижений местных программистов, но, глядя на то, как они расточительно используют дисковое пространство и нагружают оперативную память, только цикл досокрушался. Но опять же, у них самой науки меньше ста лет, а в моем мире направление магического големостроения существовало уже несколько тысяч лет, где создавали сложные управляющие программы, к которым подчинялись не одиночные големы, а целые их армии. Что ж, вот и представилась возможность чутка поучить аборигенов передовой науки. Быстро разобравшись с принципами составления команд на местном языке программирования, я стал безжалостно резать и оптимизировать код, попутно добавляя все новые и новые строки. С каждой новой строчкой головы двух будущих физиков опускались все ниже, а взгляды становились все любопытнее, пока, наконец, я не закончил писать программу и не ткнул на запуск. «Ах ты ж, Серега, гляди!» толкнул Василий товарища. «Чего вытворяет?» А робот, меж тем, ловко балансируя на ногах, принялся выплясывать энергичную джигу-дрыгу, умудряясь при этом не упасть. «Ну что?» — крутанулся я в кресле, закидывая ногу на ногу. «Неплохо для неспециалиста?» «Шутишь?» — сглотнул Сергей. «Да ты не специалист, ты форменный монстр!» А я заулыбался. «Да-да, так меня тоже называли».